Глава 27. В первую секунду, когда меня схватил Бертан, я растерялась. Его губы были сладкими и сильными. Они так властно завладели моими ртом, что я и опомниться не успела, как была прикована к упругому телу правителя. Но это только в первую секунду. А дальше действовали рефлексы. Я упёрлась в грудь правителя ладонями и с силой оттолкнула его. А потом размахнулась и влепила ему звонкую пощёчину. Очень звонкую, такую громкую, что в покоях все вздрогнули и замерли от ужаса. Я тоже. Господи, что ты наделала, завопил в голове голос Стейка. В темнице хочешь оказаться или в котле, скипящей смолой? Да ну, не поверила я. Я жизнь спасла правителю. Он со мной так не поступит. Ты уверена, Виолета? Нет. Увы. И тут начался Армагеддон. Стражники кинулись ко мне и скрутили руки. Маленький старик Гербард подлетел сзади и ударил под колено. Я плюхнулась на пол, как мешок с костями, только что не гремела. Что за? Нельзя ли поаккуратней, завопила я. Но ближний стражник больно ткнул мне в бок рукояткой копья, и я взвизгнула. Михаил поднял голову, И увидел, что я лежу. Он раскидал свои камни и бросился меня спасать. "Мама!" закричал он и налетел на стражников, как ураган. Те растерялись, не ожидая от принца такой прыти, а он раскидал охрану, словно свои камушки. Поднял он меня на ноги и прижал к себе. Охранники отступили, но взяли нас в плотное кольцо, которое постепенно сужалось. Я видела, как двое подбираются к ребёнку со спины. "Микаэль, сзади!" Он мгновенно понял мои слова. Когда надо, мальчик соображал очень неплохо. Он крепко сдавил меня и завыл как волк, а потом затявкал, подражая животным. Я болталась в сильных руках как тряпичная кукла и не могла вырваться из цепких объятий. Виолета, спасайся, Микаэль сейчас тебя задушит от любви. Я и сама понимала, что надо что-то делать. Мальчик мой, прохрипела я и постучала по руке ребёнка. Пусти, маме больно. Ух, <связывая> захныкал он, но хватку ослабил. Я выбралась из его объятий, весьма помятая, аккуратно заправленная в пояс блузка вылезла, волосы растрепались. Сердце от пережитого колотилось о рёбра, словно молот о наковальню. Мне к месту вспомнились знаменитые слова: "Минуй нас, пущи всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Я убрала волосы с лица и бросила взгляд на Микаэля. В него словно вселился демон зла. Глаза налились холодным огнём, верхняя губа приподнялась, открывая два передних зуба. Уже второй раз я видела ребёнка в таком смятении, и он был страшен в гневе. Присутствующие тоже испытали ещё одно потрясение. Тихо! Все, рявкнул Бертан. Уведите её. Только сейчас я посмотрела на него. Левая щека покраснела, и на ней отпечатались мои пальцы. Мне немного стало стыдно за своё поведение. Мой повелитель, прости, я не хотела. Слишком неожиданно ты полез целоваться. Уведите, вот бессовестный, рассердилась я и прислушалась к себе. Вдруг сила проснулась, но она спала сладким сном младенца. Видимо, моей жизни ничто не угрожало. Когда этому гаду нужна была моя помощь, не капризничал, а тут простой пощёчина испугался. Нет! Папа! заревел в голос Микаэль и бросился к отцу. Мама! Сынок, Вертан посмотрел на мальчика. Мама скоро вернётся. Ты подождёшь её немного у себя в покоях. Нет! Микаэль шмыгнул носом и провёл пальцем над губой. А со мной останешься? Ага, вот и славно. Никто маму не обидит, я ручаюсь. Иди, собери свои камушки. Меня подхватили подруги и потащили к выходу. Эй, мужики, отпустите, я сама могу пойти. Отпустите, приказал правитель. И мне тут же освободили руки. Я просверлила Берта на презрительным взглядом, и мне показалось даже, что он смутился, но уже через секунду его лицо окаменело, а глаза уставились в точку поверх моей головы. Я подняла голову. Стейк, чертёнок, сидел на горелке, прикреплённый к стене, и наблюдал за происходящим. Ладно, попляшете вы у меня, мужики. Я гордо задрала подбородок и направилась к выходу из покоев правителя. Хочет из меня невесту сделать? Да ради бога. Буду самой плохой кандидаткой, чтобы сразу выкинули без сожаления на первом этапе и провалюсь. Я же не девственница. Интересно, а как они проверять всех собираются? На кресло гинекологическая положит. О, кошачий создатель, что за мысли тебе в голову лезут? застонал голос Тейка. Не мешай думать. Ты это думами называешь? Тогда узнай, как проверяют на деественность в этом глухом средневековье. Может, натурой? С ума сошёл. Ну и шуточки у тебя. Правитель со сломанной ногой будет каждую кандидатку опрашивать. Ну не знаю, не знаю. Я бы попробовал. Брысь, мелочь хвостатая, кошек пробуй. Кот выскочил за нами из покоев Бертана, мелькнул чёрной тенью вдоль стены и пропал. На крыльце меня встретил кисос перебиндованной головой. Начальник охраны стоял, опираясь на колонну, и было видно, что чувствует он себя не очень хорошо. Кисо, помоги мне, бросилась к нему я, но стражники опять схватили меня за руки и не пустили. Расскажи, куда вы в исправителе меня запихали? Тише. Потом поговорим, шепнул он и медленно пошёл вперёд. Меня привели в то крыльцо замка, где я очнулась в первый день. Тогда серые и мрачные стены показались мне тюрьмой. Сейчас всё выглядело иначе. В огромном холле, где меня до полубессознательного состояния напугал Микаэль, горели светильники. У стен появились скамейки, обитые мягкой тканью. В центре рядами стояли стулья, а перед ними длинный стол. Увиденное здорово напоминало приготовления для кастинга в крупной компании. Я бы с любопытством всё рассмотрела, но меня потащили куда-то за угол. Я едва успевала перебирать ногами. Оказывается, большой зал имел ещё один выход, закрытый тяжёлой деревянной дверью. Стражники распахнули её, и перед глазами открылся длинный коридор. Впечатление о каземате усилилось. Стейк, миленький, ты здесь? Ну, бегу за тобой, тороплюсь, проворчал кот. Ножки у меня маленькие, вот и не поспеваю. Не прибедняйся, поросёнок, скажи, куда меня ведут. Не бойся, я разузнал. Здесь будут жить невесты со своими служанками. У меня и служанка будет, должны представить. Иначе что это за кандидатка без прислуги? Нищенка какая-то. Хотя, погоди, мы пришли Я в окружении охранников и Кесом поднялась по лестнице, прошла ещё одним тёмным коридором, потом куда-то спустилась и оказалась перед дверью. Длинный путь закончился, но ощущение, что я оказалась в катакомбах, не иначе, усилилось. Однако не так страшен чёрт, как его малюют, гласит старая пословица. Кесо вышел вперёд и распахнул дверь. За ней оказалась большая комната, практически без окон. Только высоко вверху солнечные лучи проникали через узкую бойницу. В дальнем углу была широкая лежанка на коротких ножках, напоминающая кровать. Рядом столик и пара скамеек. В одной стене зиял проём. Я кинула взгляд туда и увидела маленькую пристройку, в которой всё было приготовлено для умывания. А где будет спать моя служанка? ляпнула я, осмотревшись. На полу возле кровати госпожи, ответил Кисо и махнул стражникам, чтобы они покинули помещение. Когда те вышли, начальник охраны предложил мне сесть и сам пристроился на скамейке. Кажется, он готов мне рассказать, что меня ждёт в ближайшие дни. "Дама Виолета", официально начал он. "Я слушаю", хмыкнула я. "Ах, когда я практически тащила тебя из пещеры на себе, обращался ко мне на ты?" Теперь, значит, я подросла в статусе. Отлично. Правитель Хиллы обращается к вам за помощью. Странно как-то просит, то целует, то отдаёт стражникам, ничего личного. А как назвать этот поцелуй? Кисоу устало закрыл глаза. Да, миленький. Не на ту напал. Я уже поднаторела в словесных пикировках с котом. Ты мне слово, я тебе 10, иначе вы, мужики, на голову сядете. Усмехнулась про себя я, понимая, что моё безрассудство может привести к беде. "Виолета, вам надо пройти все этапы отбора и стать женой правителя", продолжил Кисо. "Смелое заявление". Я встала и проверила, мягкая ли кровать. "А если я не хочу, в этом вопросе у вас нет других вариантов?" "Почему? Невест не прошедших отбор всё равно оставляют при правителе в качестве придворных дам". "Чёрт!" точно всех лично проверяет на девственность. Надеюсь, девушек много, пока до меня дойдёт очередь, размышляла я. Не надейся, влез в голову голос кота. Ты первая попадёшь под расстрел. Правитель к тебе неровно дышит. И ладно, я же ничего не теряю, силой воспользуюсь, если понадобится. Смелая стала? Нет, трясусь как лист на ветру, но если буду плакать, совсем упаду духом. Пока мы мысленно болтали со стейком, Кисо очнулся и пробормотал: "Женой быть лучше, чем прислугой и наложницей. У вас в руках будет власть. Все эти бедные кандидатки станут наложницами? Конечно, патриархат, чёрттов", проворчал я. "Горемники убогие. И вы мне предлагаете в роли жены терпеть всю эту гвардию бездельниц? Вы что-то сказали? Я не понял", нахмурился Кисо. "Виолетта, не капризничай. Завопил кот: "Нам надо перебиться несколько месяцев, пока не откроется проход в твой мир". "Ладно, договорились. Что я должна делать?" "Прежде всего, вымыть свой рот со щёлоком", рявкнул кто-то от двери. Я испуганно оглянулась. В проходе стояла дама Гера, а рядом переминалась наги на ногу Риса с корзиной в руках. "Вот и отлично", кисов встал. "Дама Гера, поручаю вам даму Виолету. Подготовьте её к завтрашнему дню". Ея обречённо вздохнула. Началась жизнь кандидатки.